на острове рокочет из злиится сердитое море бурные волны одна за другой набегают на крутой скалистый берег вздымаются кверху пенятся и клокочут разбиваясь о несокрушимую твердыню гранитных и базальтовых утесов маленького острова затерянного в безбрежной пустыне великого океана наверху на скалистых кряжах гор вершины которых скрываются в облаках темнеют дремучие лиственные леса Их отдаленный шум доносится сюда и сливается с неумолкаемой песнью вечного прибоя. Порывистый южный ветер гнал по небу темные тучки. Крачки и чайки жалобно кричали и носились над морем, покрытым белыми барашками. Какая-то большая птица мелькнула черной тенью из-за высокого утеса и опустилась в бегущие волны. Вот она взмахнула своими могучими крыльями и взвелась кверху держав в сильных лапах своих бившуюся и извивавшуюся крупную рыбу. Это орлан — гроза всего животного царства Японского и Охотского морей. Ветер усиливался и срывал могучими порывами вспененные гребни валов, обдавая пеной и брызгами нависшие над пучиной изъеденные морем скалы. Гроза приближалась. Дождь крупными каплями косо рассекал воздух. Молния сверкала все чаще и чаще, и раскаты грома становились громче. Быстро темнело. В избушке, прилепившейся к береговому утесу, как гнездо ласточки, засветился огонь и вскоре снова исчез. Скрипнула низкая дверь, и на карниз ответного берега вышел человек. На нем был темный дождевик с капюшоном, и из-за плеча виднелся ствол короткой винтовки. Открыв потайной фонарь, Незнакомец приблизил свое лицо к свету, причем ясно обрисовался суровый профиль, бритый выдающийся подбородок и темные небольшие свисающие усы. Поправив фитиль в лампочке, он захлопнул дверцу и быстро зашагал по узкой тропе, извивавшейся вдоль берега острова между скал и камней. Фамилия незнакомца была Зазуля, имя Афанасий. Служил он здесь, на острове, главным сторожем богатого питомника пятнистых оленей принадлежащего известному в крае землевладельцу. Малорос по происхождению, угрюмый, необщительный, суровый и неподкупный, он был грозой для отважных и закаленных таежников, решающих переправиться с материка на отдаленный остров, чтобы добыть на нем драгоценные панты, водящегося здесь во множестве оленя. Необходимы исключительная отвага, железная сила воли и безумная решимость, чтобы пойти на такое рискованное предприятие. Небольшой остров охранялся пятью сторожами. У каждого был свой участок берега. В случае появления браконьеров в лодке или баркасе, сторож подпускал их на близкие расстояния и открывал огонь, без промаха посылая пули в приближающихся врагов. На выстрелы обыкновенно спешили соседи сторожа и общими силами отражали нападение. Почти всегда им удавалось вовремя заметить врага и отразить удар. Но картина менялась, если лодка с тремя-четырьмя браконьерами приставала к берегу незамеченную. Тогда промышленники, спрятав ее в песке, расходились по лесам и били оленей пантачей. Добычу, то есть рога, несли к лодке и уезжали благополучно во свояси Но осторожане дремали и выслеживали браконьеров как зверей. И вот начиналась дикая травля, борьба насмерть. Пощады никто не просил. Кто ловчее, хитрее, выносливее, тот выходил победителем. Побежденный оставался на месте и трупово сбрасывался в глубокую пропасть или в бушующее и клокочущее море. Много сторожей погибло на этом острове от рук материковых таежников. Но еще больше погибло последних в волнах океана, в скалистых горах и дремучих лесах. Редкий из сторожей выдерживал здесь долго. Постоянное напряжение и страх за свою жизнь делали свое дело, и большинство бежало с острова при первой возможности. Но те, которые оставались, были надежные, испытанные и закаленные в боях люди, не знающие чувства страха, жалости и колебаний. Все они чуждались общества и людей, по натуре были искатели приключений и любители дикой природы. Они ценили свое, независимое от общества, положение, свою свободу, и жили особенной жизнью, имеющей мало общего с сутолокой и суетой пресловутого культурного строя. Одним из таких типов был сторож Афанасий Зазуля. За бескорыстие, честность и трезвость ему было поручено все олене хозяйство, заготовки корма зимою, учет животных, надзор за сторожами и охрана угодий. В течение нескольких лет он добросовестно служил своему хозяину. Убедившись, что силой взять нельзя, хищники с материка пробовали подкупать его деньгами за разрешение поохотиться на острове. Никакие соблазны не действовали, и от времени до времени летом появлялись у берегов одинокого острова лодки, баркасы и китайские джонки с суровыми, хорошо вооруженными браконьерами. Начиналась война, упорная, дикая, первобытная, и Зазуля, как всегда, выходил победителем редко теряя в ней одного-двух подчиненных сторожей. Безбрежный Великий океан, угрюмые скалистые горы, темные дубовые леса и прибрежные обитатели острова, орлы, чайки, сивучи и тюлени были безмолвными свидетелями тяжелых драм дикой пустыни.